доктора индусы. Собственно, это они должны были производить вскрытия, считали себя представителями высшей касты и не прикасались к мертвецам, боясь оскверниться. Люди, на деле выполнявшие вскрытия, работали, как правило, уборщиками и принадлежали к касте уборщиков и кожевенников, а сами называли себя чамарами. Врачи, как и большинство индусов, смотрели на них свысока. и считали неприкосаемыми. Врачи обычно становились на почтitelном расстоянии от трупов и зажимая носы платками, давали указания, где делать разрез и что делать с органами и внутренностями. Саддам был единственным мусульманином среди уборщиков, работавших в морге. Как и они, он постепенно приобрёл навыки неплохого хирурга-любителя. У Саддама была тонкая улыбка и красивые, прихотливо изогнутые ресницы. Он был кое-чё привязан к Анжум и часто выполнял для неё мелкие поручения. Покупал ей яйца и сигареты. Она никому не доверяла покупку овощей или таскал от колонки вёдра с водой в те дни, когда у Анжум болела спина. Временами, когда в морге было мало работы, С сентября по ноябрь, когда люди не мерли на улицах, как мухи от жары, простуды или дэнге, Саддам приходил в гости. Анджум заваривала чай и делилась с ним сигаретой. В один прекрасный день Саддам, не предупредив Анджум, исчез. Когда она поинтересовалась у его коллег из морга, где он, коллега ответил, что Саддама уволили из-за ссоры с одним из врачей. Саддам явился только через год. На следующее утро после праздника жертвоприношения он немного похудел, постипался и пришёл не один, а в обществе такой же худой и облезлой белой кобылы по кличке Паяль. Оделся Саддам был очень стильно: в джинсы и футболку с надписью "Это твоё место или моё?". Саддам носил тёмные очки. которое не снимал даже в помещении. Он рассказал Анджум странную историю о том, как дерево обожгло ему глаза. После увольнения из морга Садам по его словам сменил множество мест. Он побывал разнорабочим в магазине, автобусным кондуктором, продавцом газет в Нью-Дели и наконец в полном отчаянии нанялся каменщиком на стройку. Там он подружился с одним охранником, и тот познакомил его со своим боссом, Санджитой Мадам. Санджита Мадам оказалась пышнотелой, веселой вдовой, но вопреки своей легкомысленной внешности и склонности к болливудским песенкам, она была железной леди, державшей к кулаке охранное предприятие Safe and Sound, насчитывавшее более 500 охранников. Контора Санджиты Мадам находилась в подвале бутылочной фабрики в новом промышленном районе, который словно гриб после дождя вырос на окраине Дели. Охранники мадам работали по 12 часов 6 дней в неделю с одним выходным днём. За свои труды Санджита мадам забирала 60% заработка каждого охранника, и людям едва хватало на еду и весьма скромную крышу над головой. Тем не менее, на работу к Санджити Мадам жаждали устроиться тысячи человек: уволенные в запас солдаты, отправленные в бессрочный отпуск, рабочие, отчаявшиеся найти себя в большом городе, деревенские жители, образованные люди, необразованные люди, упитанные здоровяки и исхудавшие от голода дохляки. Там была куча охранных компаний, расположенных по соседству друг от друга. рассказывал Саддам. Ты бы видела, на кого мы были похожи, когда по первым числам каждого месяца приходили в контору за деньгами. Нас были тысячи. Было такое впечатление, что в мире существуют только три категории людей: охранники, люди, которым нужны охранники, и воры. Санджитта Мадам казалась очень умелым казначеем и не выбрасывала деньги на ветер. Она умела выбирать людей. На работу она брала не самых оборванных и исхудавших, а затем проводила с ними однодневный инструктаж. Всё обучение сводилось к умению стоять по стойке смирно, отдавать честь и говорить: "Да, сэр", "Нет, сэр", "Добрый день, сэр" и "Доброй ночи, сэр". После инструктажа новоиспечённому охраннику вручали фуражку, галстук на резинке, И два комплекта формы с логотипом компании, вышитым на воротниках. При выдаче формы Санджита Мадам взимала залог выше стоимости униформы на случай, если человек улезнёт, не вернув обмундирование. Солдат своей маленькой частной армии Санджита Мадам рассылала по всему городу. Они охраняли частные дома, школы, фермы, банки, торговые автоматы, магазины, ярмарки, кинотеатры, частные огороженные домовладения, отели, рестораны, посольства и консульства самых бедных стран. Саддам сказал Ханжитем Адам, что его зовут Даячанд, потому что любому идиоту было ясно, что при такой нетерпимости охранник с мусульманским именем являл бы собой феномен внутренне противоречивый Будучи грамотным молодым человеком приятной наружности, Саддам очень легко получил работу у Санджита Мадам. "Я посмотрю на тебя", пообещала она в первый же день, окинув его оценивающим взглядом. "Если докажешь, что ты стоящий работник, то станешь через 3 месяца контролёром в составе группы из 12 человек". Мадам отправила его охранять Национальную галерею современного искусства, где проходила индивидуальная выставка одного из самых известных современных индийских художников, человека, который, родившись в крошечном захудальном городишке, сумел добиться международного признания. Служба охраны галереи заключила договор с компанией Safe and Sound. Все экспонаты представляли собой вполне заурядные бытовые вещи, сделанные исключительно из нержавеющей стали. Стальные водяные баки, стальные мотоциклы, стальные весы со стальными фруктами на одной чашке и стальными гирями на другой, стальные шкафы со стальными платьями, стальной обеденный стол со стальными тарелками, на которых лежала стальная еда и стальная машина-такси на стальном багажнике, в которой лежали стальные чемоданы и баулы. Всё это великолепие, выполненное с невероятным правдоподобием, превосходно освещалось. Экспонаты занимали несколько залов, и в каждом из них неотлучно находились двое охранников Санджит и Мадам. Самый дешёвый экспонат, поведал Анджум Саддам, стоил как двухкомнатная квартира из категории для малоимущих. Так что все экспонаты вместе Стоили не меньше, чем средние руки, кон до минимум. Главным спонсором выставки был журнал "Сначала искусство", принадлежавший крупнейшему стальному магнату. Саддам Даниечанд получил особое, слоемое, пожалуй, почётное задание. Ему выпало охранять сделанное в половину натуральной величины но абсолютно натуральное, скульптурно-стальное изображение баньяна со стальными воздушными корнями, спускавшимися до пола и составившими целую рощу из нержавеющей стали. Дерево это привезли в громадном деревянном ящике с другой выставки из Нью-Йорка. Саддам с большим интересом наблюдал, как это чудо распаковывали и устанавливали вверх, На специальных, вкопанных глубоко в землю сваях, на лужайке Национальной галереи, на ветвях стального баньяна висели стальные вёдра, стальные судки с блюдами, стальные кастрюли и сковородки. Было такое впечатление, словно стальные батраки развесили на стальных ветвях свои стальные обеды. и отправились пахать стальными плугами стальные поля и засевать их стальными семенами стальной пшеницы. — Эту часть я не понял, — признался Саддам. — А остальные ты понял? — смеясь, поддразнила его Анджум. Живший в Берлине автор прислал строгие инструкции относительно своего шедевра. Он возражал против Анджума. оград и барьеров вокруг стального дерева. Зрители должны были непосредственно контактировать с деревом, а не глазеть на него из-за перегородок. Посетители могли, если хотели, трогать дерево и гулять в стальной роще воздушных корней, и посетители на самом деле так и поступали. Во всяком случае, большинство, сказал саддам, За исключением дневных часов, когда солнце стояло высоко, и от прикосновения к стали можно было нешуточно обжечься. В обязанности Саддама входило следить, чтобы никто не вздумал нацарапать на стали своё имя или как-нибудь иначе испортить экспонат. Кроме того, Саддам был должен протирать дерево и содержать его в чистоте. Для чего ему выдали тряпки из поношенного сари. специально сконструированную стремянку и шампунь Johnson's Baby. Сначала задание показалось Садаму невыполнимым, но на самом деле всё оказалось намного проще, чем он воображал. Чистить дерево было не трудно. Главная проблема заключалась в другом. Садаму приходилось, не отрываясь, смотреть на нестерпимо сверкавшее в лучах солнца стальное дерево. Это было всё равно что смотреть прямо на солнце. Через 2 дня Саддам попросил у Санджиты-мадам разрешение носить тёмные очки. Она отклонила просьбу, сказав, что это будет неприемлемо для дирекции музея, которая сможет усмотреть в ношении тёмных очков пренебрежение обязанностями охранника. Тогда Саддам придумал хитрость. Он смотрел на дерево пару минут, А потом на некоторое время отворачивался. Однако за 7 недель, что дерево простояло в галерее до того, как его снова упаковали и отправили в Амстердам на следующую выставку Мастер Садам порядком обжёг глаза. Они сильно болели и постоянно слезились. Ходить днём по улице было просто невозможно, и Садам стал носить тёмные очки. Из конторы его уволили, потому что кому нужен заурядный охранник, который одевается как телохранитель кинозвезды. Санджита мадам сказала Саддаму, что он не оправдал ее надежд, и она полностью в нем разочаровалась. В ответ Саддам такими словами обозвал мадам, что его вытолкали из ее кабинета в зашей. Анджум одобрительно захихикала, когда Саддам сказал ей, как именно он обозвал босса. Она предоставила Саддаму комнату, построенную над могилой её сестры Биби Аеши. Для своей белой кобылых Саддам пристроил нечто вроде конюшни к импровизированной купальне. Ночами паяль стояла там, сопя и фыркая. Интересная картина была: белое кобыла ночью на кладбище. Такое не приснится даже в кошмарном сне. Днёмка было превращалась в делового партнёра Саддама. Они вместе ежедневно обходили самые большие госпитали Дели. Подойдя к воротам, Саддам останавливал лошадь и принимался стучать молотком по подкове, притворяясь, что подгоняет её под копыта кобылы. Поэяль придавала всему действу невероятную достоверность. Когда к нему подходили встревоженные родственники тяжело больных пациентов, Саддам с видимой неохотой расставался со старой подковой, которая могла принести удачу неведомому ему страдальцу. Естественно, подкова уходила в чужие руки, не бесплатно. Помимо того, у Саддама всегда был с собой набор самых популярных медикаментов, модных антибиотиков, кроцина, сиропа от кашля, и целый букет растительных средств. Всё это Саддам по сходной цене сбывал людям, приезжавшим к Делийским госпиталям из окрестных деревень. Многие приезжие останавливались во дворах больниц или просто на улицах, потому что были слишком бедны для того, чтобы оплатить самую дешёвую комнатушку. Ночью Саддам, словно принц, верхом на паяль возвращался на кладбище. Дома он хранил целый мешок старых подков. Одну из них он подарил Анджум, и она повесила ее на стену рядом с рогаткой. Были у Саддама и другие деловые интересы. Он продавал корм для голубей в тех местах, где водители часто останавливались, чтобы заслужить благословение свыше, покормив угодных Богу птиц. В те дни, когда Саддам не объезжал госпитали, Он приходил на эти места с пакетами зерна и мелкими монетами на сдачу. После того, как водитель, исполнив свой долг, уезжал, Саддам к великому огорчению голубей собирал зёрнышки, сыпал их в пакет и принимался ждать следующего клиента. Всё это мнимое кормление голубей и эксплуатация суеверий отчаявшихся людей сильно утомляло и приносило весьма ненадежный доход. Но зато над Саддамом не было босса, а это, как известно, дорогого стоит. Скорее после того, как Саддам поселился у Анжум, они вместе с имамом Зейеуддином занялись ещё одним делом. Всё началось совершенно случайно, а потом раскрутилось само собой. Однажды ближе к вечеру на кладбище появился Анвар Пхай, владелец расположенного поблизости публичного дома. Он приехал с телом Рубины, одной из девушек внезапно умершей от гнойного аппендицита. С Анваром явились восемь его девушек в паранджах и трёхлетний мальчик, сын Анвара Абхая, которого взяла за руку одна из девушек. Все были сильно расстроены и взволнованы, но не только из-за смерти Рубины. Дело было в том, что госпиталь вернул им тело без глаз. Сотрудники сказали, что глаза выгрызли крысы. Но Анвар Абхаи и девушки, коллеги Рубины, понимали, что глаза украли ради роговицы, понимая, что сворош люх и их сутенёр едва ли станут обращаться в полицию. Словно мало было этого несчастья. Из-за того, что в свидетельстве о смерти был указан адрес заведения Анвара Абхая, ни одна купальня не взяла тело Рубины для обмывания. Не нашли они и кладбища, готового предоставить девушке последний приют. Не сыскали и имама, который согласился бы прочесть над усопшей молитву. Саддам сказал им, что они пришли в самое подходящее для них место. Он попросил их сесть, дал прохладительных напитков, а сам соорудил нечто вроде шатра за гостевым домом, использовав для этого старые дупаты анджу. которое он набросил на четыре бамбуковых шеста. Внутри этого шатра он положил на возвышение из нескольких кирпичей лист толстой фанеры, покрыл этот помост полиэтиленом и попросил женщин принести тело рубины. Потом он и Анвар Пхай в ведрах и старых банках из-под краски натаскали воды в этот импровизированный шатер для омовений. Труп уже окоченел, И поэтому одежду с рубины пришлось срезать. У Саддама оказалось с собой бритва. Склонившись, словно стая ворон, над телом рубины, женщины любно обмыли её, обработав мылом шею, уши и ноги. Также любно и ревниво все они следили, чтобы никто не положил себе в карман украшения с ног, запястий и щиколоток. Все драгоценности, настоящие и фальшивые, Надо было отдать Анваруб Хаю. Мэхрунисса очень переживала из-за того, что вода может оказаться слишком холодной. Сулекха всё время просил Рубину открыть глаза, а потом снова их закрыть, чтобы зажёгся божественный свет там, где раньше были её глаза. Зинат отправилась покупать саван, пока Рубину снаряжали в последний путь сынок Анвар Абхая. одетый в джинсовый комбинезон и молитвенную шапочку, вышагивал затой вперёд как русский кремлёвский гвардеец, чтобы продемонстрировать всем свои новенькие подделка сиреневые кроксы с цветочками. Он с шумом вытаскивал хрустящие хлебцы из пакета, который дала ему Анджум. Время от времени он пытался заглянуть под импровизированный навес, чтобы понять, чем заняты его мать и другие тёти. которых он, кстати, сказать никогда до этого в Парандже не видел. К тому времени, как тело рубина было обмыто, высушено, умощено и завёрнуто в саван, Садам с помощью двух наркоманов выкопал могилу вполне достойной глубины. Имам Зияудин произнёс молитву, и тело опустили в яму. Анвар Пхай, расстроенный до глубины души, попытался насильно вручить Анджум 500 рупий, Анат отказалась. Отказался и Саддам. Но он был не из тех, кто легко упускает деловые возможности. Не прошло и недели, как постоялый двор Джанат начал по совместитетельству функционировать как похоронное бюро. Теперь здесь было помещение для омовений с асбестовой крышей и цементной платформой для тел. Здесь был постоянный запас благовонной глины. мултани митти, которую многие предпочитают мылу. Здесь был имам, который мог в любое время суток произнести молитву над умершим. Правила для мёртвых, впрочем, как и для живых на постоялом дворе, были весьма таинственными. Одним тёплые улыбки, другим свирепое ругательство, и никогда никто не мог сказать, на какую реакцию он нарвётся. Был, правда, один отчетливый критерий. Похоронное бюро «Джанат» брало на себя заботы по погребению тех, кому Дуния отказала в имаме и мести на кладбище. Иные дни проходили без похорон, но иногда случался настоящий затор. Рекордом было пять похорон в один день. Иногда сами полицейские ищут, Чи правила поведения были столь же иррациональны, как и у Анджум, привозили к ней покойников. Когда ночью, во сне, умерла Устат Кульсумби, её с большой пышностью похоронили на кладбище Хиджрон как Ханакхах в Мехраули, но в Амбейский шёлк была похоронена на кладбище Анджум. Хоронили здесь и многих других хиджр со всего Дели. Таким образом, имам Зияуддин получил ответ на сделанный когда-то давным-давно вопрос: "Скажите мне, люди, где вас хоронят, когда вы умираете? Кто обмывает ваши тела? Кто произносит молитвы?" Постепенно постоял и двор Джанат, одноимённое похоронное бюро, стали такими привычными фрагментами пейзажа, что никто не оспаривал их прав на существование. Они существовали. Это был упрямый и неоспоримый факт. Непреложная данность. Когда на 87-м году жизни умерла Джаханара Бегум, молитву над ней произнес имам Зияудин. Похоронили Джаханару Бегум рядом с Мулакатом Али. И Басмала, когда умерла, тоже была погребена на кладбище Анджум. Здесь похоронили даже барана Зайнаб, который мог бы с полным правом попасть в книгу рекордов Гиннесса, так как околел от естественной причины колики, переживших от Джаханабаде рекордные шестнадцать курбан-байрамов. Правда, заслуга в этом была, естественно, не его самого, а его маленькой хозяйки. Но в книге рекордов Гиннесса все равно нет такой категории, как долгожительство жертвенных баранов, Несмотря на то, что Анджум и Садам делили один дом и даже одно кладбище, они нередко проводили время вместе.